Глава 5. За 6 месяцев до событий. Николай Кондаков закончил один из самых престижных вузов бывшего Советского Союза Московский институт международных отношений. Казалось, судьба уготовила ему приятную дорогу, тем более что его дядя работал начальником одного из самых важных управлений Министерства иностранных дел. Но все сложилось иначе. Уже в третьей своей зарубежной командировке работавший в МИДе Кондаков попался на провозе валюты. Терму удалось избежать благодаря своим связям, но из мида его вышибли навсегда, а заодно и прервали его кандидатский стаж в партию, без которой дорога наверх была закрыта окончательно. Но грянула перестройка. Членство в партии оказалось не таким обязательным, и вскоре Кондаков уже работал в одном из акционерных обществ, возникавших с началом перестройки, словно грибы после дождя. Акционерное общество занималось отмыванием денег и их обналичиванием. Термин который был совершенно непонятен во многих странах мира, где наличные деньги ценились даже меньше, чем безналичные, лежавшие на счету. Уже в начале 90-х Кондаков перешел на работу в банк Мясникову, который вполне оценил его работоспособность и ловкость. Кроме всего прочего, сказывалось и отличное образование Кондакова, окончившего экономический факультет МГИМО. Высокий, красивый, холеный молодой человек лет 35. Прошел через комнату ВИПа и улетел в Будапешт самолетом венгерской авиакомпании «Малев». В Будапеште он должен был сделать пересадку и вылететь ночным рейсом в Цурих. Кондаков не подозревал, что этим же самолетом летит еще один человек, у которого, в отличие от него, нет швейцарской визы и который имеет к нему прямой интерес. Сидевший в салоне бизнес-класса Кандаков, весело шутился со стюардессами, благо он знал два языка — английский и немецкий. Даже позволил себе выпить несколько больше обычного, заказав дополнительно две рюмки мартини. Сидевший в салоне эконом-класса незнакомец, напротив, выпил только одну рюмку водки. Один раз он пошел в салон бизнес-класса, сразу после посадки, чтобы убедиться, что Кондаков находится на своем месте. Прибывшие в Будапешт транзитные пассажиры спешили в зал для переоформления билетов. Кондаков, у которого не было багажа, не торопился. Он по-прежнему не замечал незнакомца, терпеливо стоявшего у него за спиной. Оформив все необходимые документы и подтвердив, что полетит через пять часов в Цюрих, он решил, что успеет съездить в город. В Москве на непредвиденные расходы ему выдали почти 3000 долларов. Кондаков сел в такси и отправился в Максим, аналог знаменитого парижского ресторана, находящийся в венгерской столице. В годы, когда еще существовал Советский Союз, это был ресторан, который тайно посещали советские туристы, умудрившиеся попасть в Венгрию по профсоюзной путевке и даже сумевшие нелегально вывести некоторую сумму денег. Как правило, вывозили рубли, ведь за валюту давали очень большой срок, и никто не рисковал притрагиваться к долларам. Предвкушая сытый ужин и веселое времяпрепровождение, Кондаков не обратил внимания, что незнакомец из его самолета Взял второе такси и поехал за ним следом. Но Кандакову не повезло. Ресторан оказался закрыт на ремонт, и он решил поехать в Геллерт, старейшую Будапештскую гостиницу, где ранее останавливался и где был неплохой ресторан. Такси с преследователем в точности повторял их маршрут. Отель Геллерт находился почти на самом берегу Дуная. Он был открыт около 80 лет назад. Насчитывающее 233 номера, это старейшее заведение было известно и своим знаменитым бассейном, напоминавшим римские термы. Приехав в отель, Кондаков снял номер, принял ванну и заказал столик в ресторане. Поднявшись к себе, он развязал галстук, скинул пиджак, включил телевизор. Подойдя к двери, выходивший на балкон, чуть приоткрыл ее. Затем, подумав немного, набрал по коду Москву.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 И только тогда Кондаков понял, кто этот человек. Их банк часто выполнял разного рода деликатные поручения различных организаций, среди которых бывали и откровенно криминальные. Собственно, любой крупный российский банк имел в своем начальном капитале от 50 до 70% криминальных денег. Об этом знали многие, но предпочитали не афишировать. «Каких счетов?» — промычал Кондаков и сразу получил третий удар, на этот раз не столь болезненный, но все равно ощутимый. — Ты зачем в Цюрих едешь? — напомнил незнакомец. — Быстро дай мне счета и шифры, и я сразу уйду. Даже после таких жестоких ударов Кондаков сообразил, если он сейчас назовет номера счетов, незнакомец не уйдет просто так. Он сделает все, чтобы Кондаков не успел позвонить в Москву, либо в Цюрих, и сообщить об этом нападении. А это значит, что незнакомец решит от него избавиться, но получать удары больше не хотелось. — В Цюрихе я должен только проверить щита, — вымолвил Кондаков, отвечая на первый вопрос и словно забывая о втором. — Это я знаю, — кивнул незнакомец. У него были короткие тяжелые руки борца. Кондаков представил, как легко он задушит его, и ужаснулся. — Назови мне номера щитов. — требовал незнакомец. — У меня мало времени. — Они там, в дипломате. Наконец выдавил Кондаков, чтобы хоть как-то потянуть время. Незнакомец нахмурился, взял дипломат. — Какой код? — Три семерки. — выдохнул Кондаков. Кажется, он выиграл несколько секунд на обдумывание ситуации. Незнакомец прокрутил замок, ставя цифры шифра на три семерки, и открыл дипломат. Там лежали поручения банка, документы, доверенности, письма. Разобраться в этой пачке бумаг не специалисту было сложно. Убийца, стоявший перед Кондаковым, явно не был специалистом в экономических делах. Он специализировался несколько в другой области. Посмотрев бумаги, незнакомец недоверчиво спросил. «Здесь все в порядке». «Не все», — ответил Кондаков. Документы выписаны на меня, и нужна моя подпись, иначе они будут признаны недействительными. В случае моей болезни вся документация тоже будет признана недействительной, и все операции будут заморожены на две недели». «На две недели?» — переспросил убийца. Видно было, как он мучительно соображает. Ему, конечно, поручили узнать все подробности, но, возможно, если он удавит этого хлыща, все деньги в банке действительно пропадут, или будут заморожены. А этого допустить нельзя. Нужно просто позвонить и узнать, благо сейчас сотовый телефон и есть у всех, в том числе и у него. Кондаков смотрел на этого громилу почти весело. «Пусть мучается», — думал он облегченно. И вдруг к своему ужасу увидел, как убийца достает из кармана пиджака сотовый телефон, собирая звонить более компетентному человеку. Кондаков понял, что проиграл не просто партию а свою жизнь убийца набрал чей то номер кондаков ошеломленно оглядывался по сторонам сопротивляться невозможно этот тип сразу убьет его просто задушит голыми руками оставался последний шанс он покосился на балконную дверь незнакомец наконец установил связь это я сказал он хриплым голосом звоню из будапешта все документы и счета оформлены на него Что мне делать?» Видимо, поняв, в чем дело, абонент начал ругать своего посланца, и так яростно, что тот метнул на Кондакова взгляд, не обещающий ничего хорошего. И тогда Кондаков принял решение. Он вскочил с пола и, бросив в незнакомца, стоявший на столике телефон, рванулся к балконной двери. Она была приоткрыта. Он вскочил на балкон. Незнакомец уже бежал следом. Если он затащит меня внутрь, то обязательно убьет, понял Кондаков и с диким криком рухнул с третьего этажа вниз. Незнакомец успел только проводить его взглядом. Затем, пробормотав сквозь зубы проклятие, схватил дипломат и выскочил из номера. Кондаков не разбился, хотя сломал обе ноги и три ребра. Когда его отвозили в больницу, он был без сознания, но его потенциальный убийца этого уже не видел. Он ехал в аэропорт торопясь вернуться в Москву, где его ждали.